Через неделю поехали мы к Булгаковым в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно по моему нежеланию туда ехать. Но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустоплесье, без сада и тени, на солнечном припёке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак. на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. Но и река мне не понравилась, во-первых, потому что вся от берегов поросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому что вода в ней была горька, и не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил мне охотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которая водилась в рушаке множество и которую находили все очень вкусную. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице выдили только с плотины, около кауза и вишняка, особенно в глубокой яме или водоёмине, выбитой под ним водой. Мы ездили туда один раз целым обществом, разумеется, около завтрака, то есть совсем не вовремя. И ловля была очень неудачная. Но мельник уверял, что рано утром, до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берёт очень крупная, и всего лучше в яме под вишнеком. Хозяин Иван Николаевич Булгаков был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом и дамы, и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь. Я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит, но как нарочно, мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи моё самолюбие, и я, скрипя сердцем, сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку, все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руку повод. Покуда Евсеич вёл моего коня, я превозмогал свой страх. Но как скоро он выпустил узду, я совершенно растерялся. Поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысою к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать. Потеряв равновесие, я, конечно, бы упал, если бы выбеживший навстречу конюх не остановил смиренную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал моё ребячье самолюбие, и я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго неутешно плакал. И целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно понятно по тому, что я в первый раз сознательно подосаживал на отца и мать. Зачем? И они смеются надо мною. Развя не видят, как мне больно и стыдно, думал я. Отчего же сестрица не смеётся, а жалеет обо мне и даже плачет? Тут только я с горестью убедился ах, в моей трусости. И эта мысль долго возмущала моё спокойствие. По счастью, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть 2 дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезён с нами в Алду, а крепая мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку. Сергеевка понравилась мне ещё более прежнего. Хотя правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять по-прежнему спокойно и весело потекла наша жизнь. Я начинал понемногу забывать несчастное пришествие с верховой ложаткой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моей сестрице и подавно, но Евсееч, мой добрый дядька, неугомонный Евсееч корил меня беспрестанно. Эх ты, саколик, говорил он. Ну чего рабел? Лошадка присмиренная, а ты давай кричать. Ведь от ты не лошади испугался, а чужих людей Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну какой ты будешь кавалер? А про войну читать и рассказывать любишь. Послушаешь тебя, так ты один на целый полк пойдёшь. Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми изяwitzными и охаризными. «Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел». «Но мысленно я уже давал обещание себе, во-первых, не говорить с Евсеичем о походе младшего Кира, о котором любил ему рассказывать, и, во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом». Я стал просить об этом отца и мать и получил в ответ: "Ну, куда ещё тебе верхом ездить?" И ответ мне очень не понравился. Между тем у Каризны Евсеевича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтобы он не говорил более об этом, и добрый Евсеевич наконец перестал поминать про Алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нём. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце. Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться. И хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно, без всякой причины. Слава богу, все, кроме меня, забыли мой позор. Гости прожили у нас несколько дней без Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей. Охоты не клеились, хотя была и тоня, только днём, а не ночью, и, разумеется, не так изобильные, хотя ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня. И с тайной радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей. Проводя гостей, отец вздумал подтянуть невадом известное рыбное плесо на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья. Ему очень хотелось поймать стерлядей. И он даже говорил мне: "Что, Серёжа, как бы попалось белорыбиться или осётр?" Я уверял, что непременно попадёт. Мы поехали после обеда с целым обозом. Повезли две лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводный река Уфа в неё ещё не впадали. Она понравилась мне более, чем под городом. Песков было меньше, русло сжатие, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собою ружьё, и как на рошна, на дороге попалась нам целая стая куропаток. Отец выстрелил и двух убил. Это был первый охотничий выстрел, произведённый при мне и очень близко от меня. Он произвёл на меня сильное впечатление и не страха, а чувство какого-то приятного волнения, когда же я увидел застреленную куропатку, Особенно же, когда увлечённый примером окружающих, я бросился ловить другую подстреленную, я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость, и куда девалась моя жалостливость? Окровавленные, бьющиеся красиво эти птички не возбудили во мне никакого сострадания. Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещариков. Они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в Белой, потому что воды её сняты рыбаками. А те свой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, Так, не хотелось ему ступить, что даже не вдруг послушались приказания моего отца. Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещарики правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали. Давно уже поспела полевая клубника, лаковица, которую позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на зале же Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило Все же окружающие меня и мужчины и женщины постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом. Так что только Пауэр Маки оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру. Со огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошка, у кого бурак, у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась с собиранием ягод и потому садилась на дроги. Выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала за нами. Сначала мать каталась одна или с отцом, Но через несколько дней я стал проситься, чтобы она брала меня с собой. И потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещенные вытесненными на них узорами». Милая моя сестрица не умела брать ягоды, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как её нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: "Ну, барышню, опять набрала зеленухи". А потом наполнял её бурачок ягодами из своего кузова. У меня же Оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсееечевой. Это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала, и что я видел, как Паша насыпал ейё бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами в тени от нашего домика. рассыпали их на широкий чистый липовый лобок. Самые крупные отбирали на варенье, потом для кушания, потом для сушки. Из остальных делали русские и татарские пастилы. Русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус. Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод, но наконец-то они мне наскучили. Больше всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих казанах на топоге, под которым разводился огонь. Может быть, потому что снимаемые с кипящего таза сахарные пенки большей частью отдавались нам с сестрицей. Мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнёт пузыриться и покрываться беловатую пеленою. Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Фёдором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась. Когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разосланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадала в сетку, я чувствовал сильное волнение». Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером. И я тот час подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили. Но опыт доказал, что я вовсе не умею манить». На мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту. Время для питья кумыса как лекарство проходило. Травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть. Кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс... И деревенская жизнь сделала моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с её чудесным озером, мостками, с которых гудил, которым привык, и которых вид до сих пор живёт в моей благодарной памяти. Простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился Очень надолго